Глава 19 Лестер Эттлхарт. «Проходите, мистер Эттлхарт. Комиссар Неллодж ждёт вас». Констебль открыл перед ним дверь и пропустил мимо себя в кабинет Роя. Тот стоял в полоборота к входу и сосредоточенно застегивал пуговицы на мундире. «Доброе утро!» — поздоровался Лестер, озираясь. «Надеюсь, случилось что-то действительно важное, что ты выдернул меня из дома в такую рань». Ведьмак поднял на него взгляд. Ты же хотел присутствовать на допросе Тергота Кагарта? Он вновь вернулся к приведению себя в надлежащий вид. Так вот, мы нашли его. Это было не так просто, как я представлял поначалу. Пришлось пободаться с комиссаром Вокницем. Но мне удалось убедить вышестоящих офицеров, что это дело положено расследовать мне. Поэтому так тут. Неожиданно, усмехнулся Лестер. Почему? Рой одернул мундир и поправил ворот. Я думал, ты все равно поступишь по-своему и не допустишь меня на допрос. Комиссар покачал головой, а затем вышел из кабинета, поманив Лестера за собой взмахом руки. «Я до сих пор считаю, что это не по протоколу. Но ценю твой неуклюжий вклад в это дело, поэтому посчитал справедливым позвать тебя». «Неуклюжий?» — удивился Лестер. «Конечно. Вы наделали столько шума, что об этом теперь болтают по всему артефакторному району. Если у Терготека там были сообщники, они теперь будут в два раза осторожнее. И добиться от них, правда, будет сложнее». «Я сделал, что мог». Лестер пожал плечами. «А вы еще долго не сделали бы и этого». «Сделали бы, если бы вы, с мисс Ренфрид, не решили утаить некоторые очень важные улики». Рой потряс в воздухе с копированным изображением кинжала. «В общем, это бессмысленный спор. Ты услышишь все, что будет сказано на допросе. Но тебя не должны видеть, иначе мне немало достанется от начальства». «И что ты мне предлагаешь? Спрятаться под стол?» «Нет, что ты, у нас в отделении нет такого стола, под которым ты поместился бы». «Все гораздо проще». Он нажал на одну из деревянных панелей, которыми были отделаны стены коридора, и навстречу ему приоткрылась небольшая дверца. За ней обнаружилась темная коморка с решетчатым оконцем, которая выходила в комнату допросов. «Значит, я не первый желающий тайно присутствовать при допросе подозреваемого». Лестер огляделся и степенно сел на неудобную твердую скамью в углу. «Стоило ли делать важный вид и разглагольствовать о протоколах, если вы давно практикуете это?» «Ты сам все прекрасно понимаешь». Рой оперся плечом на ребро двери. «Я понимаю, что для тебя это непосильная задача, но постарайся вести себя тихо. Через это окно все достаточно неплохо видно и слышно». «Спасибо». Лестер кивнул. «Это первый и последний раз», — предупредил комиссар. «Я вернусь за тобой». И закрыл потайную дверцу. В коморке было тесно и душно. От безделья Лестер осмотрел ее всю, но ничего интересного не обнаружил. А чуть позже услышал, как в комнату допросов кто-то вошел и прильнул к решетке, чтобы ничего не пропустить. Терготака сопровождал Рой. Дверь за ними закрыл крепкий констебль и остался снаружи, чтобы прийти на помощь, если понадобится. Дворфит неловко приподняв плечи, уселся за стол и положил на него скованные магнам запястья. Ну что ж, мистер Гаррет, Вздохнул Рой. «Приступим». Он бросил перед собой тощую записную книжку, приготовившись фиксировать все, что скажет подозреваемый. «Судя по показаниям мистера Эттлхарда, при встрече с ним вы сбежали, при этом прикрыли свой побег взрывом двух оглушающих снарядов». Что-то черкнул на листке. «Зачем вы это сделали?» «Я испугался, что за мной пришла полиция». Глухо ответил Терго так. «Собственно, она за вами все равно пришла, только позже. Так почему вы решили, что можете быть интересны полиции?» Рой пристально взглянул на него. «Не потому ли, что в своей мастерской проводили сборку артефактов, которые считаются незаконными?» «Нет. Вернее, не только поэтому». Дворфит потёр ухо плечом. «Незадолго до этого ко мне пришел мой знакомый, Скриох Карумун, и предупредил, что некто интересовался, чем, поторопил его комиссар». Интересовался кинжалом, которым я когда-то владел. Владели или изготовили его? Терго так сразу осклобился и выпрямил спину. Владел. Я его не изготавливал и не смог бы, потому что не владею такими знаниями. Этот кинжал достался мне от деда. Примите древнейшую его душу. И вы продали его? Да, мне пришлось. Голос Дворфита снова стал тише. Работа часовщика при такой конкуренции в артефакторном районе... Много не заработаешь, едва хватает на жизнь. А моя жена последние несколько лет очень хворает. Этот кинжал был просто выставлен в стеклянной витрине для красоты. Но им заинтересовался один из посетителей и спросил, может ли его купить. Вы не задумывались о том, что этим кинжалом можно нанести очень большой вред? Тем более, учитывая его свойства, можно применить его в противозаконных делах. Недаром оружие такого типа запрещено». Тон Роя наполнился гневом. Похоже, он разозлился, вспомнив, чем обернулось для Клэр знакомство с этим клинком. Да и Лестер, слушая его, почувствовал, как закипает. Владеть таким оружием и продать его невесть кому? Что может быть безответственнее? Я толком и не знал, какие у него свойства. Огрызнулся часовщик. Незнание не освобождает от ответственности, заметил ведьмак. Более того, я очень сомневаюсь, что вы и правда не знали, чем опасен такой клинок. иначе не сбежали бы. Скрех меня напугал. Сказал, что точно загребут. «Я оказался прав», — хмыкнул Рой что-то, записывая в блокнот. «А что насчет лещин? В вашей мастерской было найдено множество составляющих для их изготовления, или они тоже достались вам от деда?» Терга так фыркнул, распознав сарказм в словах комиссара. «Это был заказ, да. Но я уже говорил вам, что ваша жена хворает, я помню». Но сомневаюсь, что суд сочтёт это смягчающим обстоятельством. Вместо честного труда вы выбрали изготовление артефактов, которые чаще всего используются в преступных целях. И вы достаточно взрослый, Дворфит, чтобы понимать это, верно? Да. Что касается вашего знакомого, Скреуха Карумана, он помогал вам в изготовлении? Нет. Терго так помотал головой. Но он знал, чем я занимаюсь. В юности я учился у него, да, — «Но он ни при чем. «Как это ни при чем? Ехидно возмутился комиссар. «Это называется пособничество». «Я прошу вас. Он просто предупредил меня». «Следствие разберется. Оборвал его Рой. «Личины у вас заказал тот же человек, который купил кинжал?» «Нет». «Каждый раз это были разные люди, но, думаю, они связаны». «Вы можете назвать их имена?» «Нет». «Они сохраняли анонимность по понятным причинам». «И вы не боялись, что вас подставят?» «Боялся. Но у меня не было выбора. Это опасные люди, я уверена, с ними не стоило спорить». Рой сделал паузу, внимательно разглядывая лицо Дворфита, а затем продолжил. «Вы сможете их распознать?» «Если увижу, думаю, смогу». «Есть еще что-то, что вы можете сообщить следствию?» «За изготовленными личинами должны были прийти через четыре дня, но...» Комиссар иронично покачал головой, и Лестер понимал его скепсис. После того шума, что поднялся в артефакторном районе, после того, как всю лавку часовщика сверху донизу обыскала полиция, никто за личинами не придет. Заказчик наверняка уже в курсе и не станет подставляться. «Что ж, вы остаетесь под стражей до выяснения всех обстоятельств и до суда. Уведите!» Гаркнул Рой констеблем, которые ожидали за дверью. Терго так увели в камеру, а комиссар скоро пришел за Лестером. «Ну что, ты доволен?» — спросил он, провожая его обратно в свой кабинет. «Ни капли. Он не сказал ничего полезного, но кое-что можно проверить». Лестер уже отметил несколько догадок, которые посетили его, пока он ждал возвращения Роя. «Так, стой!» — подбил тот его мысли на взлете. «Это дело полиции, и я запрещаю тебе лезть в следствие своими драконьими лапами». Захотелось отвесить ему хорошую затрещину, за наглость и повелительный тон, которого Лестер не терпел. «Ты не отец мне, чтобы запрещать». И даже он однажды утратил это право. Так что, если я додумаюсь до чего-то интересного, сообщу. Он кивнул Рою напоследок и пошел прочь. «Тер!» — окликнул тот его. «Я говорю, не лезь! Иначе что?» Комиссар только вздохнул, не найдя достойных контраргументов. Постоянно обдумывая полученную от Дворфита скудную информацию, Лестер вернулся в контору, куда с утра только нос успел сунуть. Риара проводила его пристальным взглядом, но не сообщила ни одной новости. Это хорошо. Лестер тяжело опустился в глубокое кожаное кресло за столом и оглядел заваленный бумагами, письмами, газетами «Стол!» «Нужно срочно все разобрать!» С вечными разъездами последних дней ему и присесть толком было некогда. Взгляд зацепился за стопку заказанных из библиотеки книг по типам магии, где можно было найти их подробное описание. Когда он попросил Риару доставить их? Уже и сам забыл. И, конечно же, еще не открывал. Наверное, самое время. потому что чем больше он знакомился с магией Клэр, тем больше путался в ее оценке. Что она такое? Дар или наказание? Спасение или опасность для всех, кто с ней столкнется? Вестер взял лежащую сверху толстую книгу и принялся листать с самого начала. Классические виды магии он пропустил и так изучил их вдоль и поперек, когда один за другим менял соперников на ринге. Они вряд ли чем-то смогут его удивить. Далее следовали более редкие, смешанные типы, но и в их описании не нашлось ничего похожего на способности Клэр. Большой раздел был посвящен ведьмакам, как отдельному типу магов, не относящихся к урожденным. Тут могли поджидать какие-то сюрпризы, ведь каждый ведьмак сам выращивает свои умения, подгоняя их под личные потребности и цели. Вот только по поведению Клэр нельзя было сказать, что свои способности она намеренно развела сама. Обычно ведьмаки кичат со своей магией и не забывают лишний раз напомнить всем о том, чего им стоило этого добиться, ведь от рождения они не наделены силой, как древнейшие расы. Этим в свое время страдал даже Рой Нелот. Да и глаза необычных оттенков всегда выдают тех, кто преобразовал энергию своего тела в магическую, так что ведьмаки тоже не подходят. Лестер отвлекся только на то, чтобы выпить чашку кофе, которая принесла Риара, и вновь вернулся к книге. Следующая глава начинала целый раздел о различных отклонениях от обычных видов магических сил. Вот тут пришлось вникать гораздо внимательнее. Правда, Лестер сразу понял, что патологические нарушения не совсем подходят случаю Клэр. Однако прочитал все. «Редкие и исчезнувшие виды», — гласил следующий раздел. Лестер вздохнул, глядя в потолок. Похоже, поиски в этой книге не дадут ровным счетом никаких результатов. Возможно, у Клэр и правда какое-то редкое, неизученное нарушение контура, и оно требует отдельного исследования. А он тратит время на давным-давно всем известные факты. Даже скул от скуки сводит. Но хотя бы с этой книгой стоит разобраться до конца. Лестер без интереса продолжил листать дальше, и поначалу ничто не показалось ему достаточно занимательным, пока он не наткнулся на опасные виды магических смешений. Сакарды рассказывалось в одной из глав, «порождение смешанных браков между ведьмаками и обычными людьми». Большинство таких союзов не приводят к рождению наделенных магией детей. Другие, и это, видимо, обусловлено способностями ведьмаков, приводят к тому, что сила отпрысков принимает причудливые и опасные формы. Долгие годы после того, как люди научились приручать природные магические силы, проявление отклонений у детей не было настолько ярким, чтобы обращать на него пристальное внимание. Первые случаи преступного применения искаженной энергии начали происходить около двух сотен лет назад. Сакарды, не имея собственного выраженного типа умений, обладали возможностью поглощать чужую силу подобным мифическим вампирам. В случае взаимодействия с древнейшими расами, их энергия некоторым образом копировала полученную, и Сакарт временно мог применять ранее недоступные ему способности. В случае же контакта с обычным человеком, маг такого типа попросту поглощал его жизненные силы, что порой приводило к фатальным последствиям. «Мистер Эттелхарт», — голос Риары резко вклинился в монотонное звучание слов в голове. «К вам, Джос, Сказать ему, чтобы он вас не отвлекал?» «Пусть войдет», — рассеянно ответил Лестер. Мысли сосредоточились исключительно вокруг новых сведений о вымершем типе магов. Такой ли он вымерший, и что вообще могло привести их к такому итогу? «Я победил!» Джосс влетел в кабинет так стремительно, будто кто-то толкнул его в спину. «Победил! Слышите?» Лестер поднял на него взгляд. Мальчишка выглядел совершенно счастливым и гордым. «Слышу, слышу. А кого ты победил, собственно?» «Только не говори, что тренера, иначе я буду вынужден считать, что тот поддавался». Ликонит сразу надулся и плюхнулся в кресло напротив. «Не тренера, конечно, но Рихса победил». Лестеру понадобилось лишнее мгновение, чтобы вспомнить, кто это. У младшей лиги бойцы меняются чуть чаще, чем в старших, отбор проходит далеко не все, но если кому-то удается закрепиться, его почти наверняка ждет успех». «Рихс, сильный боец. Кстати, хорошо, что ты выбрал подобного тебе». На таких лучше всего изучать тактику правильного боя и подмечать для себя полезные приемы». Лестер вложил в книгу закладку и отодвинул ее в сторону. «И как же ты его победил?» «Как?» «Да на обе лопатки!» Джоз изобразил воображаемый прием. Затем вдруг вскочил с места и сделал круг по кабинету, рассказывая, какие использовал уловки и как подловил более сильного бойца, чтобы одолеть его. Повествование вышло сумбурным, Лестеру так и не удалось четко понять, как Ликонит провернул такое непростое дело. А может, просто не мог сосредоточиться на подробностях. И вообще, странное перевозбуждение Джосса показалось ему подозрительным. «Ну-ка, подойди сюда», — велел он мальчишке. Тот сразу притих и приблизился. Остановился на расстоянии вытянутой руки, не понимающих муря брови. «Что не так-то, мистер Эттлхарт? Рихс не поддавался честно». «Наклонись». Джос подался вперед. Лестер схватил его лицо в ладони и внимательно пригляделся. Да, парень сейчас полон восторга и поэтому вертится волчком, не зная, как спокойнее выразить свою радость, но в целом ничего в нем не выдавало особой ненормальности, вполне обычная реакция подростка на внезапный успех. Но почему-то Лестер не мог разделить удовлетворение его победой, как бы она ни вскружила ему голову раньше времени. Ты точно не хитрил? Все же уточнил он. Да что вы, мистер Этлхарт! Возмутился Джоз. «Я же понимаю все. «Ладно, я поверю. Но если узнаю, что с тобой что-то нечисто, тебе будет худо, понял?» «Чего же не понять?» Парень шмыгнул носом. «Но раз ты такой понятливый, у меня для тебя будет небольшое, но ответственное задание. Вся надежда на то, что ты окажешься достаточно милым и вежливым». «Милым?» Ликонит хмыкнул. «А что надо-то? Поедешь к уже знакомой тебе мисс и пригласишь её навстречу. От моего имени». Клэр. «Ну что ж, мистер Карнаги, я встала из-за стола и с удовлетворением окинула взглядом лист только что подписанного договора. Надеюсь, наше с вами сотрудничество выйдет очень продуктивным и успешным». «Я в этом даже не сомневаюсь». Зинаут аккуратно сложил свои экземпляры в папку. «Я уже присмотрел пару умелых швей, себе и вам в помощь. Если вы не против, они выйдут на работу уже на следующей неделе». Пока же мы с вами займемся отбором нужных эскизов, которые отошьем первыми. Не забывайте про уроки. Я хочу сама научиться всей технологии. Мастер ласково и чуть снисходительно взглянул на меня. В иных условиях я сказал бы, что вам это совсем не нужно, но как человек, который и сам учился долгие годы, только рад вашей тяге к знаниям. Хочется наверстать упущенное. Я улыбнулась. После короткого стука в дверь в кабинет мастера заглянула Рона, которая все это время ждала меня в торговом зале. «Вас тут спрашивают, мисс. Какой-то молодой человек». Она не успела еще договорить, как за ее спиной возник мальчишка Ликонит, за которого заступился Лестер Эттлхарт на борту Нертала. Джос, «Верно?» — Уточнил я. «Верно, мисс!» — радостно отозвался тот. «Мне бы вас всего-то на пару слов. Очень важно!» «Мы закончили, мистер Карнаги?» Я повернулась к мастеру. «Вполне. Жду вас завтра». Зина шутливо погрозил мне пальцем. Я распрощалась с ним и вышла в зал. В ожидании Джос переминался возле стойки с манекеном, плечи которого были покрыты тончайшим шелковым палантином. Парень задумчиво изучал узор на ткани, а Рона пристально наблюдала за ним, сидя на диванчике в затененном углу. Джос. Окликнула я Леканита. Парень вздрогнул, словно успел обо мне позабыть. Неловко развернулся и зацепил манекен плечом. Тот покачнулся и, взмахнув краями палантина, рухнул прямо ему на голову. Благо, он был обтянут мягкой тканью, поэтому, несмотря на его солидный вес, мальчишке сильно не досталось. «Вот же уволень!» — в сердцах воскликнул Зинаут, который успел застать момент падения манекена. «Таких вообще нельзя пускать в магазин с изящными и хрупкими товарами». «Не ворчите!» — заступилась я за сконфуженно потирающего ушибленный затылок Джоса. «Ничего страшного не случилось. Рона, пойдем». Мы вышли на улицу, и мастер перевернул табличку на двери из закрытого на открыто. «Что случилось, Джос? спросила я по пути к повозке. «Мистер Эттлхарт просит приехать к нему в контору», — бодро доложил мальчишка. «Я? К нему в контору? Даже так?» Я повернулась к Роне. «Представляешь?» Камеристка только пожала плечами. Она не была бы против, перееть я прямиком в дом Саркана на всю жизнь. После именин Армели Брорнерда она все уши мне прожужжала, насколько Лестер хорош, как обходителен и, конечно же, красив. А как смотрят на меня, да любая женщина была бы рада оказаться на моем месте, как будто много смыслит в мужских взглядах. Сама-то еще в девицах ходит. «Думаю, мы можем заехать по дороге домой», — осторожно предложила она. «Ты считаешь, мне в конторе мистера Эттелхарда самое место?» «Но никто не узнает». Джосер Сырьяно закивал. «Никто, мисс, я точно никому не скажу. Босс очень хотел вас видеть. Он хочет поговорить с вами о чем-то важном». «Босс?» — я хмыкнула. «Кто же вы, Лестер? С одной стороны, утонченный аристократ, мечта светских львиц, о которой они не говорят вслух, с другой — кумир парней, которых вытащил из грязи навстречу лучшей жизни?» «Поедемся, мисс». Взмолился ли Конид? «Не приедете, мне босс, то есть мистер Эттлхард, голову открутит!» Пришлось соглашаться. Вдруг дело и правда серьезное. «Конечно, я не могу позволить, чтобы тебе открутили голову. Но если это уловка...» Джоз довольно улыбнулся, прекрасно понимая, что мне нечем ему угрожать. Сюда он добрался на Кэби, а потому в сторону конторы Этельхарда мы поехали в моем экипаже. Оказалось, Аркан совсем не экономил на обустройстве своего рабочего места. Его контора... Занимала солидный дом почти в самом центре Кальна. На подходе к крыльцу я заметила два броских баннера, которые гласили, что со дня на день начнутся первые бои сезона. Билеты можно приобрести в кассах по всему городу, а самые лучшие места прямо тут. Внизу располагались те самые кассы, откуда продавали билеты в самые дорогие ложи арены. Пока они были закрыты, шла подготовка. «Потом тут будут принимать ставки», — на ходу пояснил Джоз, хоть я и не спрашивала. «Когда будет известен список участников?» «Ты тоже выйдешь на ринг?» «Нет, мне еще рано!» С явным сожалением ответил Леконит. Мы поднялись на второй этаж. Там, в приемной, нас встретила строгого вида секретарь Эльфита. Она оглядела меня так придирчиво, будто отбирала гувернантку для дорогого сыночка, не меньше. Лестер ждал меня внутри. Я вошла и поняла, что до его стола еще шагать и шагать. Настолько кабинет просторный. Похоже, Саркан не приемлет стеснения своей свободы, в чем бы оно ни заключалось. «Зачем вы хотели меня видеть?» Осведомилась я издалека, медленно ступая по полированному паркету. «Вы разучились писать?» «Я все же настаиваю на продолжении общения посредством писем. После того, что вы устроили в доме Брорнера, да мне с вами лучше вообще не встречаться». Лестер повернулся ко мне всем корпусом и облокотился о массивный стол, на котором царил педантичный порядок. «Вы сами-то в это верите?» Он поправил распахнутый в ворот рубашки, шейный платок был небрежно откинут на спинку его кресла. «Вам не надоело следовать привычным заветам матери, тетушки и всех, кто когда-то сказал вам, что дышать? С такими, как я, одним воздухом вредно. Как будто вы сразу превратитесь в распутную девицу, которую ни один приличный мужчина не возьмет замуж». Признаться, я немного растерялась от колкого напора, с которым он ответил мне. В его тоне чувствовалась необъяснимая досада, может быть, даже злость. Лестер взял в руку увесистую книгу, которая лежала рядом, и поднял ее, демонстрируя обложку. «Я присела в широкое кресло напротив и пригляделась к названию. И что он хочет этим сказать?» «Вы ходите в библиотеку? Прекрасно!» «Это добавляет вам несколько потерянных очков». Лестер оценил иронию, судя по тому, как на миг приподнялся уголок его рта, но снова посерьезнел. «Мне кажется, я окончательно понял, что вы скрываете, Клэр, и, признаться, поражен. Горло стянуло душным спазмом. Одно дело — его догадки, против которых мне всегда было что сказать, другое — такая ледяная уверенность, будто за дверью уже стоят констебли, которые готовы немедленно взять меня под стражу. И что же я скрываю? Я не стану пересказывать вам то, что вы и без меня давно знаете о себе, а значит, и о сакардах. Лестер вновь положил книгу на стол, Но теперь я понимаю, чего вы боитесь. Если верить выдержкам из хроник, таких, как вы, уничтожали за любой проступок, истребляли веками, чтобы искоренить любые возможности отклонения в будущем, ведьмаков, от которых рождались сакарды, лишали магии. Ваш отец — ведьмак. Я ничего об этом не слышал. Все, что сказал Лестер, настолько оглушило меня, что осталось лишь спокойно смириться с этим. Нет. Я покачала головой, но прадед по его линии был ведьмаком. — Значит, отклонения выявились через два поколения? — Интересно, почему. Лестер покусал губу. — Ваши родители знают? — Нет. — Может, это не написано в вашей книге? Но магия Сакардов не действует на тех, кто родственен им по крови. — Я не говорила им. — Почему? — Мне было страшно. — Я знаю, что происходило с теми, кто породил Сакардов. И не хочу, чтобы их это коснулось. Что ж, это ваше право. Согласился Лестер. Впрочем, важно сейчас не это, Клэр, а то, что вы в опасности еще больше, чем я считал раньше. И я хочу, чтобы вы выслушали меня, и у меня есть к вам предложение. И что вы можете предложить? Я почувствовала, как начинаю злиться. Шантаж? Вы никому не расскажете, о чем догадались благодаря своей наглости и напору, а я сделаю нечто вам выгодное? Лестер нахмурился, как будто я чем-то его обидела. Кажется, раньше я ни разу не дал повода подумать, что могу перед кем-то вас раскрыть. «Я не знаю вас, мистер Эттлхарт. Что-то подсказывает мне, что все это, все ваши манеры, уловки и услуги, ширма, за которой кроется то, что вы сами предпочитаете не открывать посторонним. Так что я не знаю, чего от вас ждать. Может, и шантажа». «Нет, я не собираюсь вас шантажировать», — вспылил Саркан. Я только хочу, чтобы вы доверились мне. Это деловое предложение, можно сказать. Вы поможете мне обрести дракона и получить доступ в дом Армеля Брорнерада. А я, в свою очередь, помогу вам разобраться с вашей магией. Понять, что с этим можно сделать. Совершенно конфиденциально, разумеется. Единственное, что я хочу сделать со своей магией, это избавиться от нее. Голос сам сорвался в резкий выкрик. Совсем! Проснуться утром и ощутить себя обычным человеком. Вам не понять. «Ведь вы, наоборот, хотите преувеличить свою исключительность. И к тому же пытаетесь втянуть меня в какую-то аферу». «Клэр, вам не нужно избавляться от этого. Столько лет все боялись магии Сакардов, Но никто не пытался узнать, как можно применить ее во благо». Лестер подался вперед, и я порадовалась, что нас разделяет стол. Он хоть немного ограждал меня от сокрушительной притягательности Саркана. Уродился же он таким на мою голову. «Говорю же, вам не понять». Я встала. То, что вы, может быть, чувствовали, когда касались меня, это только крошечная часть всей пропасти, в которой я живу с самого детства. Вы не представляете себе, сколько кругов страха и осознания я прошла. Я хочу узнать, Клэр. Саркан поднялся с места тоже и направился ко мне. Не подходите. Я выставила вперед руку. Вами движут любопытство и надежда. Но вы, наверное, не заметили, что и ваша магия для меня опасна. Вы замечаете только то, что касается вас лично. Но нам лучше оставаться на расстоянии друг от друга. Я хочу жить. Вам же выгодно сохранить мои силы, чтобы использовать их себе во благо. Видите? У нас разные цели. И они никогда не сойдутся. Лестер замер в полушаге. Клэр, я хочу быть рядом. Я чувствую, что должен быть рядом с вами. С первого дня, как встретил вас. Оставьте ваши романтические бредни для девушек, которые хотят их слушать. Мы уже выяснили, что я не настолько наивна, чтобы не видеть второе дно всех ваших действий. Я перевела дух, собираясь с мыслями. Вы даже в дом Брорнерда приехали не ради меня, а ради своих целей. Я была только поводом попасть к квиткост. Кому-то нужны мои деньги. Кому-то моя магия. Кому-то высшее общество и признание. И никому нет дела до того, что нужно мне. Жаль, что вы так считаете. Я кожей ощущала напряжение, которое разрасталось вокруг Лестера, словно купол. Как будто он хотел рвануться вперед, сломить с трудом выстроенную мною защиту, подмять под себя, но сдерживался. И это стоило ему огромных усилий. Если вам будет, что обсудить со мной касательно поисков того, кто меня ранил, пишите письма. Глухо проговорила я. Всего доброго, мистер Эттелхарт. Повернулась и вышла из кабинета. Казалось бы, то, что узнал Лестер, должно было встревожить меня сильнее. Но я чувствовала себя совершенно спокойной, как будто обледенела изнутри. В голове стоял шум. Все действия Этлхарда сошлись к одному логическому центру, в котором был он сам. Если бы он предложил найти способ избавить меня от опасной силы, я доверилась бы ему. Но ему нужно иное. Рона словно чувствовала, в каком состоянии я нахожусь и не вмешивалась в течение моих мыслей. Прежде чем войти в дом тетушки, пришлось взять себя в руки и принять самый благожелательный вид, чтобы ни у кого и мысли не возникло о том, какая буря ворочается сейчас внутри меня на самом деле. Аделла встретила меня почти у самой двери. На ее губах играла загадочная улыбка. — У меня для тебя хорошая новость! — выпалила она и протянула мне запечатанный конверт экспресс-почты. — Что это? «Это значит, что в Кальне едут твои родители, дорогая». «И еще одна новость, которую не знаешь, как расценивать». «Но как? Зачем? Ведь они не собирались сюда так скоро». «Просто они не ожидали, что ты так быстро освоишься». Тетушка насторожилась. «Впрочем, все прочитаешь в письме. Наверняка там они все объяснили». Я поднялась к себе в комнату и распечатала конверт. Письмо оказалось довольно скупым. В нем почерком матушки было написано о том, что они и правда прибудут в Кальн со дня на день. Отец задумал грандиозное дело и подготовил роскошный проект. Но поездка состоялась бы гораздо позже, если бы не письмо Армеля Брорнерода, который искренне и страстно желает с ними познакомиться и, более того, обсудить с ними важный вопрос, который касается нас обоих и нашего будущего. «Что?» — воскликнула я на всю комнату. «Кто-то объяснит мне, что тут происходит!» Но, естественно, никто мне не ответил. Только Мусон, который сидел рядом со мной на диване и внимательно наблюдал, сочувственно проскулил. Примерно то же самое хотелось сделать сейчас и мне. Текст читала Пананкова Наталья.